Глава третья. Не имеет глаз, а видит. Одна только женщина на свете видела настоящего Гуинплена. Слепая девушка. Чем она обязана Гуинплену? Да и знала от Урсуса которому Гуинплен рассказал о своем трудном переходе из Портленда в Эймит и обо всех ужасах, пережитых им после того, как его бросили на берегу. Она знала, что ее крошку, умиравшую на груди умершей матери и сосавшую ее застывшую грудь, подобрало другое дитя, не намного старше ее, что, отвергнутое всеми,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 Она знала, что он раскрыл ей свое сердце, когда небо закрылось для нее, что, погибая сам, он спас ее, что, не имея ни крови, ни пристанища, он пригрел ее, что он стал ей матерью и кормилицей, что один на свете он ответил небесам, покинувшим его, тем, что усыновил другого ребенка, что, затерянный в ночи, Он явил этот высокий пример, что, обремененный собственными бедами, он взвалил себе на плечи бремя ужасного несчастья, что на этой земле, где, казалось бы, уже ничто его не ждет, он открыл существование долга, что там, где всякий отступил бы, он смело пошел вперед, что там, где все отшатнулись бы, он не отстранился,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 Он служит ей опорой, ей нищей, богатством. Он служит ей больной исцелением, ей слепой зрением. Сквозь густую, в самой идее неведомую завесу, заставлявшую ее держаться вдали от жизни, она ясно различала эту преданность, эту самоотверженность, это мужество, В нашем духовном мире героизм принимает определенные очертания. Она улавливала его благородный облик. В той невыразимо отвлеченной области, где живет мысль, неосвещаемая солнцем, она постигла таинственное отражение добродетелей. Окруженная со всех сторон непонятными движущимися предметами, Таково было единственное впечатление, производимое на нее действительностью. Замирая в тревоге, свойственной бездеятельному существу, которое настороженно поджидает возможную опасность и постоянно ощущает, как и все слепые, свою полную беззащитность, она вместе с тем чувствовала где-то над собой присутствие гуинплена гуинплена, не знающего устали, всегда близкого, всегда внимательного, гуинплена ласкового, доброго, всегда готового прийти ей на помощь. и трепетала от радостной уверенности в нем, от признательности к нему. Ее тревога стихала, сменялась восторгом и своими,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 Там, где толпа видела чудовище, она видела архангела. И это потому, что слепая Дея видела его душу.